7 глава 1 много веков назад из скалы у подножья холма пникс вырвана была словно циклопической рукой огромная глыба В образовавшейся пещере устроили темницу для приговоренных к смерти. Обычно недолгим было их пребывание здесь. У смертников едва хватало времени освоиться с обстановкой, поглядеть на отверстие пробитые высоко в скале, как уже укладывались они на ложе, на котором упокоит их навечно чаши цикут. Сократ вошел сюда, не восприняв слухом скрип замка за спиной, И огляделся. После зноя на ареопаге его охватил приятный холодок. Закатное солнце отражалось в коричнево-черной ойнохое с водой. Ойнохое — кувшин для вина или воды, обычно глиняный. Ойнохое была прекрасной, благородной формы, похожая на стрекозу, у которой отрезали крылья, и на выпуклой части своей несла изображение трех танцующих харит. Сократ внимательно рассмотрел рисунок, рассмеялся. «Клянусь псом! Я сказал бы, что мои хариты лучше! Во всех трех моя Каринна — радость юношского моего сердца! Этому художнику больше удалась Аглая!» — А ты вправду светишься, — сказал ей Сократ, — позволь я тебя поцелую. Затем он налил воды в кружку, напился и улегся на ложе боком, любуясь ой-нохоией с танцующими харитами, которым боги назначили в удел украшать жизнь людей и увеселять их сердца. Когда за Сократом захлопнулась железная дверь, друзья его окружили теряющую сознание к Сантиппу и Мерто, вывели обеих из толпы и проводили до дому. По дороге им встречались частые надписи белой краской на стенах «Да сдохнет Мелет, коварная убийца! Слава Сократу!» Подобные надписи уже покрыли все Афины. И те же слова выкрикивали люди перед тюрьмой. С пребывающей темнотой пребывало и народу, и факелов. С угла Анитого сада видно было половодье мерцающих огней. Грозный гул долетал сюда. Люди желали видеть Сократа. Яростные крики сотрясали циклопические стены темницы. Тюремщики заглянули в камеру смертников. Сократ спал. В темной синеве ночи светлое пятно во дворике Сократа. Мерто. Девушка не может уснуть. Бродит по дворику от глыбы к глыбе. Трогает мрамор, ищет теплый от солнца. Будто ищет у камня хоть немного человечности для Сократа. Каплю справедливости, кроху милосердие. Шумят вдали Афины, словно бурливое море яростно бьется о скалы, имя Сократа долетает сюда с того места, где толпы осадили тюрьму, и с тех мест, по каким валят другие толпы, к Вилли Анита и к дому Архонта, отдайте нашего Сократа. И их Сократ, улыбнула смерто Сократ мой, Тоскуя, простерла во тьму белые руки. «Сократ мой!» — твердо сказала Ксантипа, выйдя на порог. «Еще есть время, еще есть надежда!» Утешая Ксантипу и самое себя, проговорила Мирто. С великою страстью, словно бросая слова в разверстый зев земли, Ксантипа воззвала к богиням месть. «О, Иринии!» «Непримиримые дочери владыки подземного царства Аида и Коры, к вам я взываю, покарайте злодеяния, совершенные над Сократом». Мерту прижалась к стволу платана с ужасом, слушая призыв к Сантипы: "Поднимитесь из подземного царства, расправьте крыла, летите к эфирам, растерзайте когтями Мелета, Ликона, Анита!" Дико звучит голос к Сантипы: "А лекто — Тиссифона Мегера! — вдруг она вскрикнула. — Видишь, там три клубка тумана! Это они, видишь, уже летят по пятам убийц! Мерто все отражание отвечало. — Смотри же! — приказала ей к Сантипо. — Редеет туман, и уже видны их черные одежды, их волосы, клубок змей и очи, налитые кровью, как безумное! — Закричала к Сантипо, привет вам, Эринии, карайте за нарушенное право. И кажется мертво, видит она, три ужасных призрака, колеблемые ветром, летят кофейном. Глава 2. Туман распался на бледные полосы. Они повисли, колыхаясь между небом и землей, и пали на улицы. Когда солнце поднялось над Гимметом, Мирто сказала, «Пойду туда. Тебя к нему не пустят. Пускай, а я пойду. Иди, Мирто». Усиленная охрана стеной стоит перед тюрьмой. Уже с самого утра здесь снова собралась толпа. «Я хочу!» «Мне надо! Прошу вас!» Стена стражей глуха, неподвижна. Пришел начальник. «Он-то слышит, но ни просьбы, ни плач Мирто его не тронули. «Хоть передай ему!» — Ах, хорошенькая бабенка, — подумал начальник стражи, улыбнулся. — Передать, что милая пришла к нему, старику, — сказал насмешливо, — и хочет поцеловать его с утра. Гневная морщина врезалась во лбу Мирто. — Да, передай, что его милая пришла поцеловать его. Начальник перестал улыбаться, сухо отрезал. — Видеть узника запрещено. Мирто отошла в сторонку, прислонилась к скале Здесь она к нему ближе, здесь ей лучше, чем дома. На другой день всё повторилось. Мирто часами простаивала около тюрьмы, бродила вокруг нее, просила. Тщетно. К Сократу ее не пустили. Не вчера, не сегодня. Анит не ходил в свою дубильню. У него сегодня другие дела. Он бродит в том конце сада что обращен к городу, и смотрит. Прислушивается. Время от времени являются сикофанты с докладом. Все одно и то же. Недовольство приговором Сократу. Недовольство нарастает. Тюрьму осаждают толпы. Люди желают видеть Сократа. Видеть, задумался Анитт. «Что ж это, пожалуй, можно, это разрядит обстановку?» Доложили о приходе Милета. Явился требовать награду за роль главного обвинителя. Ждал улыбки, нашел тучи. «Ничего не дам!» — напустился на него анид «За что?» «Выиграл-то Сократ, не я, сам видишь и слышишь. Ты возмутил Афины против меня!» Милет был под хмельком и неуступчиво требовал обещанного. — Вы с ликоном велели мне устранить Сократа, и я это сделал! — Идиот, болван! Устранить — да, но не убивать! — Хватило бы изгнания? — Вы сказали устранить! — стоял на своем Милет. — Я повиновался, теперь плати! Потеряв самообладание, взбешенный Анит позвал рабов и приказал вышвырнуть пьяного. «До возвращения Триеры с со время есть», — сказал себе Анит, — «есть еще время», — и отправился к Архонту Басилевсу. «Ведомо ли тебе, дорогой, что творится?» «Да, Анит, я все знаю. Я не желал его смерти. Только астракизма». «Но тогда обвинение должно было звучать иначе. Это все милет». И ты тоже, Анит».